Так что можете себе представить, как оно бумкнуло. Ученые называют это теорией Большого Взрыва. Тогда же и образовалась вся та материя, из которой сегодня состоит Вселенная. Звезды, планеты, кометы, астероиды, пыль и тому подобное. А было это почти 14 миллиардов лет назад. Вся эта материя с бешеной скоростью разлетелась во все стороны. И что интересно, продолжает это делать по сей день. Первые полмиллиарда лет разлетались молекулы водорода и гелия. Все пространство было пронизано реликтовым излучением, образовавшимся во время взрыва. Со временем начали образовываться звезды и галактики. Далее вокруг некоторых звезд начали формироваться планеты. Наше Солнце появилось примерно 4,5 миллиарда лет назад из большого вращающегося облака межзвездной пыли и газа. Вор вокруг него вращался диск из оставшегося материала. Из этого же материала начали образовываться планеты нашей Солнечной системы. Примерно за 10-20 миллионов лет сформировалась наша Земля. Планета была настолько горячей, что металлы и минералы находились в расплавленном состоянии. Более плотные элементы, подобные железу, опустились к центру Земли, образовав металлическое ядро. Благодаря ему около 3,5 миллиарда лет назад образовалось магнитное поле, которое надежно защищает нас от космического излучения и солнечного ветра. Без этого щита жизнь на Земле, возможно, так и не появилась бы. Согласно одной из наиболее популярных версий, примерно 4,4 миллиарда лет назад, какой-то космический объект размером с Марс врезался в Землю и отколол от нее большой кусок. Из этого куска сформировалась Луна, которая образовала сферическую форму под влиянием собственной гравитации. Земля же в результате получила заметный наклон оси и увеличила скорость вращения. Поверхность Земли остывала, ее кора затвердела, и около 4,1 миллиарда лет назад сформировались океаны и атмосфера. Поначалу атмосфера состояла в основном из водорода и гелия, с большей, чем сегодня, примесью углекислого газа. Насчет воды ученые до сих пор спорят. По одной гипотезе вода на Землю попала из астероидов и комет, по другой она сформировалась на Земле. Примерно в это же время на Земле начали зарождаться первые формы жизни. Некоторые ученые выдвигают версию, что жизнь на Землю попала из космоса, доставленная на метеоритах. Правда, они не объясняют, каким образом она появилась на этих самых метеоритах. Основная же гипотеза, принятая сегодня большинством ученых, предполагает, что на поверхности древней Земли свободно могли попадаться простые органические молекулы. Сахар, аминокислоты, азотистые основания и другие. Под действием ультрафиолета они соединялись в цепочки. Ультрафиолет также и разрушал их. В этих реакциях выживали те цепочки, которые труднее разрушаются. Постепенно соединения усложнялись. Появились молекулы, которые сегодня называют РНК, а потом и ДНК, способные копировать сами себя. Все это могло занять миллионы лет, никто никуда не спешил. В первый миллиард лет существования жизни на Земле, вы бы вряд ли встретили кого-то сложнее бактерии. Эти первые обитатели планеты были одноклеточными организмами с довольно простым внутренним устройством. Их называют прокариоты. Сколько именно существует видов прокариотов, точно не знает никто. Спустя время, а точнее около 2 миллиардов лет назад, появились и со временем чрезвычайно усложнились одноклеточные эукариоты. Клетка их была намного сложнее и крупнее своих предшественников. Примерно раз в 10 в диаметре они превосходили прокариотов. Споры о том, что послужило толчком к их появлению, пока не закончились. До сих пор не найдено ни одной переходной формы от прокариотов к эукариотам. На этом история не остановилась. Эукариоты начали попытки перехода к многоклеточности. В итоге, все, что нас сегодня окружает, растения, насекомые, да и мы сами, являемся многоклеточными эукариотами. Поначалу жизнь прекрасно существовала на нашей планете и без кислорода. Первые бактерии – цианобактерии выделяющие в результате фотосинтеза кислород появились чуть менее трех миллиардов лет назад. С точки зрения большинства тогдашних обитателей планеты, это были настоящие вредители. Кислород, который мы сегодня воспринимаем как жизненно необходимый, в те времена был ядом. Он явился просто побочным продуктом фотосинтеза цианобактерий. Большая часть остальной фауны планеты вымерла. Сегодня это событие называют кислородной катастрофой или Великим Кислородным Событием. А потом на Земле стало скучно. В период от 1,85 до 0,85 миллиарда лет назад в научной литературе так и называют «скучный миллиард». Разнообразие форм жизни оставалось практически неизменным. Да и осадков из органических веществ в той поры немного. Даже оледенения прекратились. Американский геохимик Роджер Бьювик, описывая этот период, перефразировал Уинстона Черчилля, «Никогда еще в истории Земли не случалось так мало за так много времени». Ну а затем понеслось.